что на самом деле, на самом деле я училка французского с копеечной зарплатой, которая штопает свои колготки и разбавляет лак для ногтей ацетоном, чтобы надолго хватило. И на кой черт это сокровище такому парню? Ну и ладно, вздохнула я и вроде бы даже прослезилась, то есть совсем уж было собралась зареветь по-настоящему, но тут зазвонил телефон. Я испуганно замерла, «Соображая, снимать трубку или делать вид, что я глухая?» Телефон звонился настойчивее, и я поняла, что трубку снять все-таки придется. Схватила и писнула: «Алло? Ольга?» — услышала я голос сестрицы. «Спишь, что ли?» «Нет!» — невероятно обрадовалась я. «Уже встала. А ты откуда звонишь? Ты уже на Канарах?» «Накрылись Канары!» Я со своим разругалась. «В общем, пусть двигает к своей Мымре, а я найду что-нибудь получше». «Но ты не переживай. В Париж все равно поедешь». «Какой к черту Париж? Я тут помолчи и слушай, что сестра скажет. Завтра утром возьмешь такси и приедешь в Мотино. Это пригород, километров пятнадцать. В одиннадцать я буду ждать тебя возле универмага. Он в Мотине один, так что не спутаешь». Отвезу тебя в соседний райцентр и посажу на автобус, считай, задание ты выполнила. Слушай, а почему бы тебе сюда не приехать? По качину. Ты поняла, что я сказала? И давай без самодеятельности. Что это ты вчера за концерт устроила? Ты знаешь? Знаю. А тот красавец-мужчина, которого ты подцепила, давно ушел. «У нас ничего не было», — торопливо заявила я. «Разумеется. Короче, до завтра сиди дома. Не то я чувствую, что ты таких дел натворишь». «Хорошо, Катька. Я не знаю, как это получилось. Честно. Ладно, не бери в голову. Все нормально. Завтра в одиннадцать возле универмага. Начинай мечтать о Париже». Я повесила трубку и с облегчением вздохнула. «Слава Богу! Все вроде бы кончилось». Сегодня сижу безвылазно в квартире, а завтра домой. Приключения, пожалуй, не для меня. Я приготовила себе завтрак, съела его без всякого аппетита, а потом уставилась в окно. Дождь кончился, выглянуло солнце, целый день в квартире без всякого дела — это тяжкое испытание. У Катьки в доме ни одной книжки. А сериалы я не люблю. Ничего такого не случится, если я прогуляюсь по городу. Глупо было тащиться за 300 километров и даже не взглянуть на местные достопримечательности. Через пять минут я убедила себя, что просто обязана это сделать. Переоделась, подкрасилась, нацепила очки и уже подошла к одной двери. И тут произошло нечто совершенно неожиданное. Дверь вдруг распахнулась. На пороге возник здоровенный детина, А в следующее мгновение я уже летела по коридору от мощного удара кулаком в челюсть и приделилась на ковер в весьма неприличной позе, успев лишь слабо ухнуть и подумать. Катьку хотят ограбить. О налетах на, на квартиры я читала, но никогда не думала оказаться в такой ситуации. Ведь в моих-то взять совершенно нечего. И вот, пожалуйста... Я посоветовала себе быстренько собраться и выработать линию поведения, плевать на Катькино на добро, лишь бы этот псих оставил меня в живых. Но тип спутал мне все карты, неожиданно заявил, хлопнув дверью. — А вот и я, дорогая, не ждала. — Нет, — честно ответила я, поднимаясь на четвереньки. — Разумеется. Ты надеялась, что я твоими молитвами буду париться лет пять как минимум. «Не повезло тебе, кружка?» «Сочувствую, потому как мне и семь месяцев под завязку. И у меня к тебе, Бебби, большие претензии». С этими словами он дал мне хорошего пиенка. Я взлыла и попыталась понять, что происходит. «Вы что, с ума сошли? Вы кто такой вообще?» «О, мы успели перейти на вы, чудненько. Я ваш супруг, дорогая». Он схватил меня за волосы и опять двинул кулаком на этот раз слева. «Извини», — сказал он, глумливо ухмыляясь,